Глава 9. В тот день дед возвращается поздно. Лена едва не уснула, пока его ждала. "Устал?" спрашивает как можно мягче. Дед отрицательно качает головой, хотя весь его облик свидетельствует об обратном. "А ты? Сделала, что хотел?" "Угу, потом покажу и обсудим. Пойдём, поешь". Идёт в кухню, выкладывает на тарелку молодой картофель, форель, салат. Салат я сама приготовила. Пробуй, смелее. Смеётся. Это блюдо даже мне по плечу. Вроде бы. Добавляет неуверенно. Дед молча жуёт и отводит взгляд. Гриша? Дед. Ладно, пусть будет так. Пока. Соглашается, но не сдаётся и тут же продолжает. Я хотела прояснить некоторые непонятные мне моменты. Без них выработка дальнейшей стратегии затруднительна. Спрашивай. Козырные вина? Кому пришла в голову эта гениальная идея? А что не так? Настороживается дед. Всё, ты продаёшь элитный продукт, а название бренда, ну, болотное какое-то, что ли, абсолютно неподходящее. Я козырь. Вина козырные, поясняет дед и дальше отодвигается в тарелку. В смысле? Удивляется Лена. Ещё одна кличка? Козырь моя фамилия. Серьёзно? У неё настолько изумлённые глаза, что дед прячет улыбку, вставая из-за стола. А ты что? В документах рылась, а подпись не видела? Я ж не оригиналы смотрела. Твоя грымза и близко меня к ним не подпустила. Да и интересовало меня совсем другое. Ты сама-то ела? Да, отмахивается небрежно. Но всё-таки, название не годится. Ты не против, если мы немного его обыграем? Кто это? Мы. Гри дед. Исправляет девушка. Я хоть и хороший специалист в своём деле, но существуют узкие сферы, такие как брендинг или дизайн. Здесь нужно подключать специалистов. Я подтянула двоих своих приятелей, гениев, каждый в своей ты не должна ни с кем связываться. Забыла? Нет, что ты? Я осторожно снова в Скайпе и только с одним. Он не болтун, и ты подвергаешь себя опасности. Не годуй, дед. Нет. Подходит к возмущённому мужчине, проводит ладошкой по щеке. Алекс не болтун. Кто он? Слышала цукерманах? Пожимает плечами. Слышал, конечно. Это их сын. Зачем такому богатому человеку заниматься моими делами? Много я не заплачу. И... Вот, как раз об этом я и хотела поговорить. Смотри, дня через 3-4 он мне озвучит план переделки сайта, назовёт сроки и цену. То же и по линии брендинга, на разработку стратегии. Правда, может понадобится немного больше времени и денег, сколько потянешь. Понятия не имею. Ты что, совсем не интересуешься своей прибылью? Изумляется Лена. Я за деньгами не гонюсь. Причём здесь одно к другому? Глаза девушки становятся ещё больше. Так, ладно, я озвучу цифры, когда сама их узнаю. А ты скажешь, сколько сможешь заплатить. Ок? А остальную сумму заплатишь сколько сможешь. Эти ребята не воспринимают свою работу как способ заработать. Это хобби. Деньги им приносит совсем другое. Хм, странно это как-то. Говорит дед, потягиваясь. Задирает руки вверх и прогибается в спине. Лена заворожённо наблюдает, как непритязательная хлопковая футболка деда задирается вверх, оголяя полоску живота мужчины. Джинсы тоже съехали немного вниз, и стала видна резинка тех самых тёмно-серых боксёров. Девушка сглотнула, а дед как-то резко опустил руки и отвернулся. Ну, а когда ты мне будешь показывать, что на снимала? Плюшка прокашлялась в попытке взять себя в руки и севшим голосом проговорила: "Сейчас, только ноут принесу". Девушка пошла за маком, а дед, которого ноги уже не держали, развалился на диване. Врал он ей, что не устал, устал. Ещё как. Фактически только усталость его и спасала вот уже 9 лет после того, как завязался с алкоголем. так и существовал, загоняя себя физическим трудом до отупления. Можно сказать, неплохо жил, пока она не появилась и не разбередила всё в его душе. Молоденькая совсем, чистая и наивная. Мир вон пытается сделать лучше. Не знает грязи, подлости и предательства. Не знает потерь, верит в чуде и сказки. Только он-то в курсе, как судьба может шандарахнуть, вышибая почву из-под ног. И что нет его? Чудо. Или это только в его жизни ему не место? Задумавшись, упускает момент, когда Лена вернулась с ноутом в руках и нерешительно присела к нему на диван. Открывает папку с фото и, переставив маг ему на колени, командует: "Листай здесь". Взгляду мужчины открываются действительно красивые фотографии. Не то чтобы он был каким-то ценителем, но фото приковывали взгляд и были наполнены смыслом. Плюшка заинтересованно наблюдала за его реакцией. Вытянутая шея уже начала побаливать. Одет всё так же внимательно рассматривал каждый снимок, и его интерес, честно признаться, очень радовал девушку. Красиво. Наконец отрывается от экрана и смотрит принцессе в глаза. Очень. И непонятно, о чём он говорит. то ли о фотографиях, то ли о девушке, которая затаив дыхание, отвечает ему таким же пристальным взглядом. Дед сглатывает и возвращается к просмотру. Это безопаснее. Вдруг его глаза расширяются. Он пролистывает снимк за снимком. Господи Боже, где ты это сняла? Требовательный взгляд в сторону принцессы. Ой, забыла совсем. Оживляется Лена и рассказывает мужчине о своих сегодняшних приключениях. Дед натуральным образом стонет, запрокинув голову вверх, выслушав её рассказ. Ну что ж ты за бедствие такое, стихийное? Ты хоть понимаешь, куда встряла, а? Я встряла? изумляется девушка. Чёрт! выругался дед, отворачиваясь. Ты ничего не понимаешь, да? Ты что, меня за идиотку принимаешь? возмущается Лена. Понятное дело, что это валка леса. Стоит, кстати, выяснить, законное ли. Не смей, рычит дед. Даже близко ты не подойдёшь к этому делу. Но почему? Если это преступники, то только не говори мне, что нужно пойти в полицию и написать заявление. Конечно, надо. Не годует плюшка. Ну что ж ты наивная такая? А? Вот этот тип на фото и есть самый главный мент в этой области. Крышует он их, как оказалось. А я всю голову ломал, кто это делает. То есть ты хочешь сказать, что валка-токи незаконная, а это плюшка тычит пальцем в экран. Начальник УМВД области? Именно. Теперь-то ты можешь представить, как встряла. Лена замирает ненадолго, анализируя всё сказанное дедом. То есть ты знал, что валка идёт и пытался выйти на её организатора? Чёрт, Лена. Ключевое слово было не в этом. Какая разница, что я пытался? Но ты же понимаешь, что это нельзя так оставить. Теперь у нас на руках какие никакие доказательства? Ты знаешь, кто организатор, и мы никаких мы. Ты вообще не суёшься в это. Забудь. Оставить преступников безнаказанными изумляется плюшка. Лена, Ты остаёшься в стороне. Забудь, что видела. Я сам разберусь с этим делом, когда ты вернёшься домой. Ты уверена, что тебя никто не заметил? 100%. Только вот этот тип меня обогнал на дороге. Чёрт. По очередной раз выругался дед. Они знают мою машину. Господи, Гриша, ты, по-моему, переигрываешь. Даже если и ехала я на твоей машине по той дороге, что их может натолкнуть на мысль, что я видела валку? Она происходила в гуще леса. Я туда шла около часа. Да и откуда они узнают о фотографиях? Лена, они прекрасно знают, что я охочусь на чёрных лесорубов. Веду с ними борьбу. Это знают все вокруг. А тут ещё мой джип невдалеке засветился. Прости. Я не хотела подвергать тебя опасности, шепчет подавленно Лена. Меня? Ты серьёзно вообще? Это не я там ошивался. Да и постоять за себя смогу в случае чего. А ты? Ты понимаешь, что с этого дня ты в ещё большей опасности. Осознаёшь масштаб. Сколько там завязано всего. Людей, бабок, грязи. Тебе твой жених не состоявшийся ангелом покажется в сравнении с этими людьми. Я звоню твоему отцу. Подводит итог и достаёт из кармана телефон. Тебе нужно уезжать. Лена просто подлетает со своего места, хватает мужчину за руку, в которой дед зажал телефон, и с отчаянием глядя в глаза, шепчет: "Нет, Гриша, нет, пожалуйста. Не надо в это отца втягивать. Я не буду никуда соваться, честно. Не могу я сейчас домой вернуться и не хочу". Совсем уже шепчет, утыкаясь носом в мужскую грудь. "Что же ты делаешь, принцесса, а?" Сокрушённо. "О чём меня просишь?" И тайком вдыхает её неподаваемый аромат. Ничего, Гришенька, ничего не прошу. Не гони только. Дед поправляет мужчина, в принципе, не особо надеясь, что и на этот раз его послушают. Дед соглашается Лена покладиста. Ладно, только ты сидишь тихо. Ничего не видела, ничего не знаю. Поняла? Отстраняет аккуратно её за руки, смотрит пристально в девичьи глаза. И никаких гор, в лес ни ногой. Хорошо, кивает отчаянно головой. Всё что угодно, только не домой. Ладно, я спать, устало произносит мужчина. Хорошо, а потом кричит ему вслед. Так я могу эти фото использовать для сайта? Да. Скупой тихий ответ. Дед дожидается, пока Лена уснёт, загружает её компьютер, перекидывает на флешку фото, стирает их из памяти ноута и фотоаппарата и бесшумно выскальзывает за дверь. Нужно разобраться, что там да как, пока опять их не упустил.